Сердце у Михрана бешено колотилось от злости. Он чувствовал себя разгорячённым и взмокшим. Он как следует отчитал мать. Захлопнул дверь к себе в комнату с такой силой, что в прихоже упала со стены одна из семейных фотографий. Теперь он лежал на кровати, глядя в потолок. Они ещё никогда не ругались. Даже когда он потихоньку курил с Ливаном, она их застукала. Но сейчас другое дело во всех отношениях. Его мать действовала у них с Эйером за спиной. Она сказала, что ради их же блага, что она хотела пощадить их, но он знал, что это не так. «Все в точности, как говорил Мемель. Шебека сбилась с пути, Хамид был ее хребтом, а без хребта человек шатается. Ты обязан помочь ей. Понимаешь?» Он всегда защищал мать перед этим упрямым стариком, считавшим, что она не понимает своего места. «Да». Мехран рассказывал ему, как она борется за них, как делает для них все, что она лучшая мать, какая только может достаться сыну, что она работает и учится, чтобы им жилось лучше. Ради них она выучила шведский. Но теперь он понимал, что Мемель был прав. Его мать сбилась с пути. Другого объяснения нет. Она зашла слишком далеко. Мехран рассказывал ему, как она борется за них, как делает для них все. Но ничего не говорил, когда она посылала письмо за письмом всем от социальных служб до полиции и газет, молча стоял рядом, позволяя ей расспрашивать полицейских Ахамиди, хотя знал, что их это не волнует. Для мужчин в форме она была всего лишь приставучей черномазой. Но он ничего не говорил, всегда стоял на её стороне. И вот как она его вот благодарила, стало что-то мучить у него за спиной. Он перевернулся и взял MP3-плеер, полученный в подарок на день рождения, ставил наушники. Ему нравилась музыка хаус, особенно Авичи. Михран докрутил до песни Levels и увеличил громкость. Музыка почему-то обладала способностью всё немного прияснять. Случившееся словно бы стало более отчётливым и незамутнённым, и злость больше поддавалась контролю. Через призму музыки жизнь представляла некой картинкой. становилось не так больно. Он знал, что матери не легко. Она старается изо всех сил. Но она сбилась с пути. Это она отчётливо доказала своей последней выходкой. Конечно, хорошо, что она основательно выучила шведский, и может помогать ему Эйру и друзьям. Но в этом есть и нечто плохое. Немель был прав. Ведь она выучила не только язык, она получила другие знания, которые Мемель и остальные мужчины не считают полезными. Напротив, они беспокоятся за собственных жен, за то, что те тоже собьются с пути. Мемель Мехрану нравился. Он приобнимал его и рассказывал об их прежней стране и о Хамиде. Брал его с собой в мечети, показывал ему, как надо совершать омовение и готовиться к молитве. Однако он всегда защищал мать. Но теперь она сходила на встречу с кем-то из телевидения, одна, со шведским мужчиной. После всего, что он для неё сделал. Злость вернулась, даже Авичи не мог её заглушить. Со шведским мужчиной. Шведы ещё никогда ничего для них не сделали, напротив. Это они во всём виноваты. Отец и сейчас здесь, в надёжной Швеции, не в опасном Афганистане, не по пути сюда, а здесь, где здесь. следует быть благодарным за то, что тебя приняли. Всё это ложь. В Швеции вовсе не безопасно для всех, кого он знает. Они живут в неуверенности, разрешат им остаться или нет. Может, их однажды вышлют или ещё хуже, они просто исчезнут, как отец. Он помнил, как чиновник в государственном миграционном управлении хотел вышвырнуть их, хотя у них пропал отец. Как шебека боялась, что за ними однажды придут и просто отвезут в аэропорт. Сплошная ложь, ложь, он ненавидел. А теперь мать тоже. Сел Гала. Михран глубоко вдохнул и снова включил левелс в надежде, что повторное прослушивание вернёт ему спокойствие. Но не успел даже приблизиться к нему, как в дверях Возникла мать. Она смотрела на него карими глазами, казавшимися теперь скорее красными. Видимо, от слез. «Извини, Мехран», — мягко сказала она, — «можно мне войти?» Мехран не ответил. Просто смотрел на нее с музыкой в ушах. Она села на кровать рядом с ним, он пыль. Позволил ей, почувствовал на животе ее теплую руку, а она успокаивала его больше музыки. «Не мог бы ты вынуть наушники?» — попросила она. Она говорила на пушту. Обычно ему это очень нравилось. В будничной ситуации она предпочитала, чтобы они разговаривали по-шведски. Ради них самих. Это было одним из ее правил. Но сегодня она говорила на пушту. Он знал, почему. На пушту она была больше собой, более настоящей. больше мамой. Он мне хотя вынул наушники, но гнев у него не прошёл. "Я понимаю, что ты сердишься", мягко сказала она. "Но ты должен знать, что я не хотела тебя обидеть. Я просто не знала, как тебе это рассказать". Он посмотрел на неё. Его первые слова прозвучали сердито. "Почему мы не можем всегда говорить на почту?" Но я явно удивилась, такого просяния не ожидала. Мне кажется, это хорошо, что мы разговариваем по шведски. Но ведь живём в Швеции, но мы не шведы. Хотя ты, похоже, так думаешь. Шебека взяла его за руку. Михран, не сердись. Я думала, он сможет нам помочь. Как? Не знаю, но я должна узнать, что произошло. Мы должны узнать Его нет, мама. Нет, ты что не понимаешь? Последние слова он почти выкрикнул. Шабека взяла его руку и крепко сжала. От того, что ты не хочешь с этим смириться, лучше не будет, продолжил он, не взирая на то, что ощущал её мягкие пальцы. Ты сбиваешься с пути. Я сбиваюсь с пути. Но я не могу сдаться, потому что ты так хорошо знал твоего отца. Я вижу его в тебе. Ежедневно сталкиваюсь с напоминанием. Неужели ты не понимаешь? Это невозможно. Это все равно, что просить меня прекратить дышать. Попросить прекратить любить. Внезапно она заплакала. Мехрану давно не доводилось это увидеть. Поначалу, после исчезновения Хамида, она плакала все время, но потом однажды прекратила. Будь то у нее кончились слезы. Он попытался ее успокоить. Сел и глубоко заглянул ей в глаза. Как же он ее любит. Но ей необходимо понять, что так продолжаться не может. Мама, мне его тоже не хватает. Ну, все говорят, что ты должна прекратить. Я всегда говорил, что с тобой всё в порядке, что ты не сделаешь никакой глупости. А ты вдруг идёшь к какому-то шведу, ничего мне не сказав. Я думаю, он может нам помочь. Перестань, мама, никто из них ничем нам не помог. С чего же ему быть другим? Ты делаешь из всех нас идиотов. Он умолк и посмотрел на неё. Мам, ты не идиотка, я знаю. Шиба кивнула и сняла руку с его руки. Ты прав, Михран. Начиная с этого момента я буду тебя слушаться. Предоставлю решать тебе. Обещаю, что буду тебя слушаться, как послушалась бы твой отца. Но ты должен встретиться с ним. А потом решишь. Она говорила с ним так, как никогда прежде не разговаривала, как с равным. Он понимал, что ему следует вести себя так же. Он посмотрел на нее с нежностью. — Скажи ему, чтобы пришел завтра. Мы расскажем Эйру. Мехран покачал головой. — Нет, он слишком маленький. — А ты нет. — Уже нет. — Да, мам. — Да. Я уже не маленький. Шебе коробка улыбнулась ему и вышла. Михран остался сидеть на кровати. Музыка больше не нужна. Сегодня он вырос. Чтобы понять, эта музыка ему не требовалась. Он ощутил растерянность. Действительно ли он готов взять на себя переданную ему ответственность? Он чувствовал, что только этого и хочет. Однако в осознании того, что он больше не сможет прятаться за свой возраст, что он больше не ребенок, присутствовало и нечто пугающее. Он вышел в прихожую и посмотрел на мать, которая готовила еду. К приходу Эйр на столе, как всегда, будет горячая еда. Все будет как обычно. Однако все уже изменилось. Раньше Шебека думала, что они с ним разные, что он хочет забыть. Но это оказалось неправдой. У них разные способы показывать свою скорбь и только. Она звонила, писала и умоляла. Он хранил молчание. Она давала горю выход. Он носил всё в себе. Именно так поступают мужчины. Сдерживаемая боль закаляет. Женщины плачут. Мужчины нет. Шебека обернулась и улыбнулась ему, а он тихо улыбнулся в ответ. «У нее есть тайны. У него тоже. Но его тайны остались в детстве. Надо ли сейчас извлечь их? Или можно оставить их в покое?» Он не знал. Но ему никогда не забыть мужчину со скрипучим голосом. «Мужчину, от которого его предостерегал отец». Иосифа. Ванью вырвала в туалете для персонала следственного изолятора. Без всякого предупреждения. Она села на стульчак не для того, чтобы воспользоваться унитазом, а чтобы просто немного... ...побыть в покое. Сидела, не шевелясь, на закрытой крышке. Желудок внезапно вывернула. Его содержимое угодило на пол между ее ногами. Иосифа. Она уставилась на желтоватую жижу. Во рту ощущался вкус желудочной кислоты, и ванья автоматически наклонилась вперед на случай, если выплеснется еще. Она не могла выйти из изолятора, пока ее не упустит охранник, а тому пришлось отводить Вальдемара обратно в камеру. Это займет некоторое время, но она не торопилась, и в данный момент ей было наплевать, даже если она заблюет весь пол. Больше ничто не имело значения». Её глазами стояло воспоминание о встрече с Вольдемаром. А дальше ничего. Только он в комнате, где никогда не ожидала бы его увидеть. Это представлялось невозможным, и тем не менее она только что это пережила. Вольдемар был виновен. Если раньше она сомневалась, то теперь знала точно. Он уклонялся от правды. Подобное поведение ей так хорошо знакомо, но она так часто наблюдала его во время работы. Он сказал, что слегка оступился, а ведь он никогда не оступался. Кислый привкус во рту казался подходящим, правильный вкус жуткого дня. Она чувствовала, что с удовольствием опорожнила бы здесь весь желудок, и хотелось выплеснуть из себя все. Но как она не тужилась, ничего больше не выходило. Тогда она сунула два пальца в рот и продолжала совать их тушить. раз за разом, пока не почувствовала, что полностью пуста. Туфли и нижняя часть брюк были забрызганы, но её это не волновало, она лишь ощущала освобождение, будто вновь обрела контроль над телом, опустошила его от дерьма, о котором набралась. Ощущение было чудесным. Ей хотелось напихать в себя больше, затолкать в себя еду только для того, чтобы снова выплеснуть её. давно на подобного не испытывала целую вечность но она поняла что ей тогда в этом понравилось терять и вновь обретать контроль наслаждаться и стыдиться одновременно она наклонилась и посмотрела на содержимое своего желудка на полу началось это когда ей было 18 лет и она поступила в гимназию в районе Эстермальм Соображала она хорошо и быстро, очень любила читать, поэтому с учёбой всё шло хорошо. Дело было в другом. В общении со сверстниками. Все в школе казались богатыми, красивыми и идеальными. Там существовало так много неписаных правил и кодов, которые она не знала. Ей хотелось иметь друзей, хотелось иметь парня, быть членом компании. Но ничего не выходило. Что бы она ни делала, получалось неправильно. Как бы она ни старалась, она всё равно оставалась одной из тех, кто не вписывался. Чтобы утешиться, она начала понемножку перекусывать по пути домой. Конфеты, пирожные, чипсы, больше и больше. Соль, сахар и жир стали её друзьями, которых она всё чаще предпочитала всему остальному. Правда, 드ребидень, которая напечкала себя и её пугала. она чувствовала себя ещё хуже среди окружавших её целыми днями стройных идеальных тел поэтому чтобы не прибавлять в вес она стала периодически вызывать у себя рвоту считала поначалу что это не слишком опасно происходило это не так уж и часто и собственно говоря являло собой идеальную комбинацию вкусная еда доставляет удовольствие попадая внутрь но очень скоро выходит обратно однако потребность росла Под конец она думала только о еде и о том, как бы от неё быстрее избавиться. Всё остальное потеряло всякий смысл. Однажды она прочитала в газете Der Genussnechter статью о расстройствах пищевого поведения. Там говорилось о булимии. Пробежав глазами остальные статьи из этой серии, она вдруг поняла, что это про неё. Прочла о побочных эффектах, о менструации, которая может стать нерегулярной и прекратиться, о повреждении зубов. Она помчалась в туалет и нервно ощупала передние зубы с внутренней стороны. Повреждения, очевидно, возникают там. Языком она ни крутила, ничего необычного, но с другой стороны не знала, как это должно ощущаться. Но менструации у неё не было уже 3 месяца. Она сделала себе несколько бутрабодов и прочла статью ещё раз, всё больше узнавая себя. Всё сходилось. Потом она вызвала рвоту. И заплакала. Она больна. Но от того, что она не вписывается в коллектив. Она ещё и больна, и мало кому удавалось справиться с этой болезнью собственными силами. Она доверилась Ульдемару. Пошла к нему в офис. Она по-прежнему не знала, откуда у неё тогда взялись силы, ведь было очень стыдно. Но рассказала она обо всём отцу. Он взял на следующий день выходной, и они пошли на прогулку, и ей казалось, что она вот-вот упадёт в обморок, но он выудил из неё всё. Осторожно, шаг за шагом, когда дело касалось чего-то действительно важного, он становился именно тем отцом, какого ей всегда хотелось в нём видеть. Это было замечательно. Двумя неделями позже он перевёл её в другую школу. Дело происходило в конце весеннего семестра, поэтому она начала там учиться с осени. Он устроил всё: 2 недели летом в оздоровительном центре для девушек с булимией, чтобы снабдить её необходимыми навыками, добывал лучших психотерапевтов, меняя их, если они ей не нравились. Он вылечил её своим душевным теплом и честностью. Этот образ никак не вязался у неё с тем человеком, которого она только что видела в тесной, блёкло-зелёной комнате. Когда ей было семнадцать, она открыла ему болезненную тайну. Это требовало доверия и мужества. Почему он не смог поступить так же в пятьдесят пять? Она тогда отважилась выйти и рассказать правду, а он, когда дошло до дела, предпочел отсидеться в туалете. Ее это ужасно удручало. Это был не обман, не унижение. а гораздо хуже. Это означало, что ее просто-напросто бросили. Теперь ей придется справляться самостоятельно, по-настоящему. Ощущение защищенности от сознания, что он всегда рядом, когда она действительно в нем нуждается, больше нет. «Папа!» В таком смысле его никогда больше не будет. Никогда. «Папа!» Аня встала. Тухли зашлёпали по дурно пахнущей жиже. Ей хотелось только прочь отсюда. Всё казалось омерзительным. Комната, запах, вкус во рту. Она задумалась не поехать ли домой к Анне. Но это казалось слишком тягостным. Анне потребуется усиленная поддержка и ответы на многочисленные вопросы. Поддержку Ванья оказать было не в силах. дать ответа на вопросы не могла. У Анны много подруг, женщин, которые значительно ближе ей, чем Ваня. Придётся им позаботиться о ней этим вечером, если потребуется. Ваня умылась, хорошенько сплоснула рот. Она вдруг поняла, что США и учёба в ФБР для неё важны, важнее, чем когда-либо. Теперь это не просто перспективная стажировка. Теперь это поездка ей необходима. Теперь, когда она осталась одна Она по-настоящему повзрослеет Она поедет, как только получит ответ из отдела образования До начала самой учебы просто уедет Покинет госкомиссию, покинет все Станет самостоятельной Время пришло Торкель опять задержался в конференц-зале дольше всех Это стало входить в привычку На этот раз он не просто засиделся, он был к тому же раздражён и утомлён. Сперва его напугал разговор с Ванье, но он выполнил её просьбу, позвонил прокурору. Сразу за этим опять позвонил Аксель Вебер, он связал автомобильную аварию и погибшую женщину с находкой в горах. Интересовался, что их объединяет. Так да, даже если бы Торкиль знал, он, естественно, ничего бы ему не сказал. Но сам факт, что Вебер, казалось, был в курсе всех их действий, его возмущал. Журналист, похоже, не знал, что машина была взята на прокат, кто ее вел, или что у Патриции Велтон были фальшивые документы, к счастью. Он не знал и о том, что обнаружила Урсула у Уловсена. У виды он и это тоже пресса взорвалась бы от домыслов. Торкель попытался дозвониться до Хедвиг Хедман, но безрезультатно — жалобы к канцлеру юстиции или нет, но она должна должна в дальнейшем следить за тем, чтобы её персонал держал рот на замке. Урсула, едва осевшись, сказал он: "Давайте работать эффективно. День выдался длинным". Я как могла обследовала перед отправкой в криминологическую лабораторию Линчопинга то, что мы обнаружили у Уловсена. Начала Урсула, открывая свой ноутбук: "Результаты находятся в нашей общей папке. но и с вам удобнее иметь все распечатка. Женнифер и Торкель наклонились и взяли по экземпляру из лежавшей на столе маленькой пачки листов А4. Билли открыл материал в компьютере. Как вам известно, наиболее интересная оказалась сумочка. В отдельном кармашке лежали остатки от водительских прав на имя Лисмаго что-то там. «Ты там, да что-нибудь докопался?» Перебил Торкель, обращаясь к Билли, который оторвал взгляд от компьютера. «И да, и нет. Рассказать сейчас?» «Нет, продолжай». Опять обратился к Урсуле Торкель. В остальном сумочка мало что дала, но она лежала в салоне и больше и сильнее обгорела, чем рюкзаки. То, что не сгорело полностью или частично, расплавилось от жара. Как видите, я смогла идентифицировать только обычные вещи — косметику, щетку для волос, ключи и бумажник — в нём имелись остатки купюр крон и долларов, несколько шведских монет, части от того, что похоже было пластиковыми картами, но всё они настолько пострадали, что я не смогла из них ничего выудить. Возможно, криминологическая лаборатория сумеет добыть из них больше. А рюкзаки подгонял я Торкель. А значит, они лежали в багажнике и относительно не пострадали. Попытка Харльда Ульфссона уничтожить их повредила их лишь незначительно больше снаружи. В них лежала в основном одежда взрослого мужчины, взрослой женщины и двоих детей — девочки и мальчика. На некоторых предметах — дырки от пуль и кровь. На детских тоже. «С тел на горе!» — вставила Йеннифер. Урсула кивнула. «Простони и наволочки, туалетные принадлежности, несколько игрушек и детских книжек на шведском. Все». «Отпечатки пальцев? Вы прилубили?» Урсула помотала головой. За такое долгое время жировые компоненты исчезли. «Никаких имен или чего-нибудь, что может их идентифицировать?» — спросил Торкель, хотя он, конечно, уже знал бы, если бы Урсула совершила такой прорыв в расследовании. И действительно она вновь замотала головой. «Я ничего такого найти не смогла. У коллег в лаборатории совершенно другие возможности просвечивать поверхности. Нам остается надеяться на них». «Стоит ли нам объявить об одежде и посмотреть, не узнает ли ее кто-нибудь?» «Попытаться можно, но там ничего нет, бросающегося в глаза. Одежда, похоже, самая обычная». «На одежде детей тоже нет имен?» — поинтересовалась Йеннифер. «Нет. Ведь одежду детей обычно помечают». У Арсула задумалась. «Она никогда не писала «Белла» ни на единой вещи». Читала призывы написать из школы, детского сада, но никогда к ним не прислушивалась. А Микаэль? Едва ли он писал. Она все-таки неоднократно стирала одежду дочери и наверняка обратила бы на это внимание. «Или...» «А ты посмотрела на этикетках, на вороте?» Прервав мысли о бывшем мужа и дочери, Урсула повернулась к Йеннифер. «Она новенькая», — уговаривала она себя. «Новенькая, амбициозная, хочет как лучше». Будь с ней добра. Да, я посмотрел этикетки на ворте, спокойно ответила она. Все, даже на одежде взрослого размера. Просто, перебил прилично вежливый ответ Торкиль, нужно будет посоветовать Енифер не ставить под сомнение профессиональные знания Урсулы через чур открыто. В ростеньями ведь обычно не пользуются путешествуя с палаткой. Они ездят на турбазах, заметил Енифер. Мы их проверяли, встал Билли. Проверти ещё раз, распределился Торкиль на никаких спальных мешков, никакой палатки, ничего на чём можно готовить еду. Не похоже, чтобы они путешествовали с палаткой, заклюла Урсула. Торкиль вздохнул. От каких же эти люди прибыли? Где побывали, что делали на горе? Где они погибли? Кто они такие? Сквадовус впечатление, что им сейчас известно столь же мало, как когда они сюда только приехали. Он кивнул, и Джон по другой стороне стала Енифер и Билли в надежде, что те смогут что-нибудь добавить. Получив от Турсулы новые водительские права, мы разделили обязанности. Начал Билли вставая подходя к доске. Он принялся перемещать вывешенные там фотографии с места находки, чтобы сложить место для графика хронологии событий. Йеннифер продолжила заниматься Патрицией Велтон, поскольку обнаружила ее в списках пассажиров, продолжил он, убирая снимки. «Лучше всего начать с этого». Он взял черный фломастер и приготовился записывать. Йеннифер же посмотрела в лежащие перед ней бумаги. Патриция Велтон вылетела из Франкфурта в Стокгольм днем 29 октября 2003 года. Приземлилась в Арландии в начале 6-го. Мы предполагаем, что она села на центральном вокзале на ночной поезд... — Идущий в Эстерсунд. — Как она попала во Франкфурт? — поинтересовался Торкель. — Мы не знаем. Но у нее был забронирован еще один билет из Тронхэма-Восла, 31 октября. На этот рейс она не явилась. Больше нам о ней ничего не известно. — Молодцы, — похвалил Торкель. Берри Дальберг из ИПО пока не сумела ничего разузнать о Патрице Велтон. Ее нет ни в одном реестре. — Значит... «Многое говорит за то, что этим именем она раньше не пользовалась». «Тогда обратимся к Лиз Макго что-то там», — переводил инициативу Билли. «Поскольку водительские права обнаружили в машине Велтон, мы подумали, что они как-то связаны и начали с Франкфурта. И действительно, выяснилось, что туда 28 октября прибыла некая Лиз Мак... Макгорден». Торкель выпрямился на стуле. «Многое говорит за то, что этим именем она раньше не пользовалась». Почувствовал прилив энергии от очень хорошей новости. Еще одно лицо в расследовании, человек, которого они уже проследили до того же города и того же времени, как и одно из подозреваемых. Он посмотрел на записи Билли на доске. «За день до того, как оттуда уехала Патриция Велтон», — отметил он. «Да, Билли выглядел озадаченным, а вовсе не таким довольным, как следовало бы. «Ну, тебе, наверное, придется снова позвонить Беррия почти извиняющимся тоном», — проговорил Билли. «Билли». ليس ма Гордон тоже не существует. По крайней мере, этой чёрт побери, Торкиль опять сутулился, пытаясь сообразить, что это значит. Две женщины, две фальшивые идентичности. С подобным ему ещё сталкиваться не доводилось. Что же такое? Откуда она прибыла? Поинтересовалась Урсула. Из Вашингтона, ответила Енифер, а Билли продолжил писать на доске: Самолетом компании «Дельта Эрлайнс». У нас нет сведений о том, что она куда-то проследовала из Франкфурта, но у нее тоже имелся обратный билет. Из Осло. Первого ноября. Как же она собиралась добраться туда? Мы не знаем. Торкель подавил разочарование и усталость, которую мгновение позволило себе почувствовать. Он встал и принялся расхаживать по комнате. Значит, Лис Макгордн отправляется из США во Франкфурт 28-го. Но 28-го Патриция Уэлтон вылетает из Франкфурта в Стокгольм 29-го. Едет в Эстерсунд, где 30-го берёт на прокат машину. 31-го она собирается улететь из Тронхейма в Осло, а на следующий день у Лис Макгордн имеется билет из Осло обратно в Вашингтон. М-м, mm -hmm. так. Торкил остановился и быстро сверился с написанным Билли на доске. Патриция Уэлтон и Лисс Макгордэн один и тот же человек. В комнате воцарилась тишина. Все переваривали сказанное Торкилом. Но Патриция или Лисс, или как там её зовут, нет. попадает в Тронхейм, поскольку её машина терпит аварию и её кто-то поджигает, продолжил он. В багажнике лежат рюкзаки, которые с большой долей вероятности принадлежали тем четверым, которых откопали на горе. О чём нам это говорит? Что она их застрелила, произнесла Енифер, что она во всяком случае замешана в этом деле. поправил ее Урсула. «Никакого оружия мы в машине не нашли». Это прозвучало как утверждение, но Торкель бросил вопросительный взгляд на Урсулу, которая в ответ снова покачала головой. «Может, его забрал Ворон?» — предположил Билли. «Думаю, он бы об этом сказал», — ответил Урсула. «Она могла к тому времени от него уже отделаться», — вставила Йеннифер. «Она, похоже, действовала достаточно профессионально». Торкель к своей радости почувствовал, насколько переменилось настроение в комнате. Все сидели, подавшись вперед, в состоянии готовности. Слова оказались важными, ответы поступали быстро, теории опробовались, подкреплялись или отбрасывались. Возможно, Лиз МакГордон не существует, но ее появление, тем не менее, дало расследованию новую жизнь. Теперь надо ухватиться покрепче и распутывать дальше». Значит, если исходить из того, что Лис и Патриция одна и та же женщина, то она прибыла из США, сменила в Европе идентичность, поехала в Йентленд и застряла, как мы предполагаем, с семьёй с тем, чтобы потом вернуться обратно в США. Всё в течение 5 дней. В этом регионе она провела меньше суток. Эти четверо находились непонятно где. Как же она их нашла? Она должна была точно знать, где они, каким образом. Может, она была с ними знакома, — предложила Йеннифер. Они могли быть американцами. В рюкзаке лежали шведские детские книжки, — заметил Билли. Но об исчезновении шведов никто не заявлял. Все посмотрели на еще раньше повешенную Билли карту. Район действительно огромный. — Да. У Йеннифер возникла идея, и ей пришлось сдерживать импульс поднять руку. Они могли путешествовать с палаткой вместе с кем-то, кто сообщил Патриции точное место их нахождения. И этот человек мог помочь убить их и вырыть могилу. Вновь тишина. Новая теория рождала новые мысли. Все прокручивали в головах сказанные Йеннифер, пытаясь найти сильные и слабые стороны. Увеличение числа преступников. Это объяснило бы, почему мы не нашли палатку, продолжила Женнифер. Патриция взяла рюкзаки, а сообщник забрал палатку. И что сделал? спросила Урсула. Что-то в этом рассуждении не сходилось. Скрылся в другом направлении? Они могли вместе потащить гору, а затем по пути в Тронхейм у них почему-либо вышло ссора, а сообщник убивает Патрицию и едет дальше один. Тогда мы нашли бы палатку в машине, с чего бы он оставил только рюкзаки. Енифер молчала. В словах Урсулы определенно был смысл. Нить подхватил Билли. Кто-то ее убил, в этом мы практически уверены. Если не сообщник с горы... Если у нее таковой имелся, — вставил Урсула. — Значит, кто-то другой, — продолжил Билли, не обращая внимания на эту маленькую добавку. — Третий преступник, — ха-ха. произнесла Урсула, не сумев не выдать голосом скепсис. Да. Воодушевление исчезло столь же быстро, как появилось. Такое иногда случается, когда разброс становится слишком большим, когда вдруг открывается масса возможностей, ничто не кажется достоверным. Торкиль поймал себя на мысль, что ему не хватает воли. Как раз в таких ситуациях она действует лучше всех. умеет следить за тем, чтобы они не теряли концентрации, извлекать самое важное, отбрасывать остальное в сторону, придерживаться одной линии и следить за тем, чтобы остальные поступали так же. Сейчас он понял, какой важной частью команды на самом деле является Аня. Он надеялся, что у неё всё в порядке, надеялся, что её отец окажется не виновный, и она скоро вернётся обратно. 1 2 3 преступника палатка. На отсутствие палатки Оружие отсутствия оружия. Давайте вернёмся к тому, что мы действительно знаем, попытался он вновь направить разговор в правильное русло. В комнате повисла настораживающая тишина. Неужели у нас нет ничего, в чём мы уверены? Мы знаем, что мы знаем, Бели показал рукой на доску, но это совсем немного. Я получила очень предварительный отчёт от судебных медиков из Умео. Сказала Урсула, достала распечатку из лежавшей перед ней маленькой пачки бумаг. Они получили зубную формулу у тех двоих голландцев и, похоже, подтверждают наши предположения, что мы нашли Яна и Франке Баккеров. Как здорово. Торкюль не сумел скрыть разочарования в голосе, и Урсула явно приняла это на свой счёт. В ну общем, извините, я просто доложила о том, в чём мы относительно уверены. Да, я знаю. Хорошо. Торкиль не закончил фразу, он понял, что дальше они не продвинутся во всяком случае сегодня вечером. После краткого перечня заданий на завтра он закрыл совещание. Оставшись один, он сел у конца стола, поставил локти на стол, сложил ладони у подбородком в большие пальцы. Его взгляд был прикован к доске, к фотографиям, разноцветным чёрточкам, ведущим к кратким ключевым словам и к хронологическому графику Билли. На самом деле им известно только, что имеется женщина с двумя фальшивыми идентичностями, из которых, по крайней мере, одна достаточно хороша для того, чтобы женщина могла летать в США и обратно. Через 2 года после 11 сентября Торкиль глубоко вздохнул. На него возникло неприятное ощущение, что расследование только что превратилось из сложного в просто чертовски сложное.